20 июня в Моздоке состоялся съезд казаков и крестьян юртовых терского войска, который избрал в качестве исполнительного органа Казацко-крестьянский совет во главе с СССР инженером Бичераховым. Этот совет и стал во главе движения, признав командующим войсками вместо генерала Мистулова. Раненого под прохладной полковника Федюшкина. Политическое возглавление наложило отпечаток на весь ход борьбы. В течение июля шли длительные переговоры между казацко-христианским советом и комиссарами, потом между советом и четвертым съездом трудовых народов, собравшимся во Владикавказе. Казацко-христианский совет. Признавая советскую власть, требовал только изменения политики Совета комиссаров в отношении терцев, прекращения репрессий, возвращения вооружений и отставки наиболее одиозных комиссаров. Съезд народов требовал полного подчинения и выдачи зачинщиков мятежа. Переговоры прервались неожиданно восстанием во Владикавказе, поднятым полковниками Беликовым и Соколовым, которые опирались на несколько осетинских сотен, стоявших в пригородной Слободе, на городскую самооборону и на казаков трех ближайших сунженских станиц. В ночь на 25 июля полковник Соколов с 80 казаками Ворвался в центр города Завладел обширонскими казармами И разоружил часть красноармейцев Но никем поддержан не был Сотни то подходили к городу И вступали в бой С засевшими в нем большевиками То вновь расходились по домам Не проявляя никакого подъема Никакой связи с организацией Тем временем Часть комиссаров во главе с Пашковским была схвачена, но отпущена на свободу по просьбе Народного съезда. Сам съезд вскоре разбежался, а оставшиеся члены его, преимущественно эсеры, ввиду падения Совнаркома, выделили из своего состава исполнительный комитет, который возглавил Терскую республику и владикавказское восстание и назначил командующим всеми вооруженными силами республики генерала мадритова однако поскольку ближайшие вооруженные силы драться не хотели в виду угрозы от ингушей их станицам то на двенадцатый день полной и беспросветной путаницы комитеты командующий покинули владикавказ Злополучный город грабили сначала уходящие осетины, потом оставшиеся красноармейцы и, наконец, вошедшие в него ингуши. Совнарком был восстановлен, исполнительный комитет, прибыв в Моздок, при содействии Бечерахова, объявил себя так временным народным правительством Терского края, подчинив своей власти казахско-христианский совет и восставших терцев. Одновременно в Моздоке открыл действие областной комитет социал-революционеров, став фактически третьей надстройкой многостепенной и чужеродной казачеству власти. Все эти сцены политической чехарды сильно напоминали бы сатиры Щедрина или пародии вампуки, если бы не были густо окрашены человеческой кровью, если бы не ставили на карту судьбы Терского войска, Кавказа и Белого движения. В середине сентября в Моздоке созван был новый казацко-крестьянский съезд Терского края, края в пределах полосы Прохладная-Кизляр, который должен был разрешить капитальнейшие вопросы о построении власти в Терской республике, о том месте, которое должна занять она федеративной России и об отношении к надвигающейся на большевиков с севера добровольческой армии. В то время, когда фронт изнывал уже от боевых тягот и неустройства, Недуг словоблудия поистине поразил глубоко российских граждан, извратив масштаб и перспективы, отвлекая их от простых и ясных целей борьбы.